Глава девятая. Да, не попадаться королю на глаза будет еще той задачкой, особенно когда девочек будет становиться меньше. Но всегда есть такие люди а-ля массовка. То есть и не самые худшие, но и не самые выделяющиеся. Их имена вечно забываются. Вот, например, служанки всегда помнят некую Анну, которая столько посуды побила. Помнят Глорию, которая убиралась так, что пылинки боялись на мебель опускаться. Но совершенно не помнили ту, что уволилась неделю назад, только потому, что ничем не выделилась. Вот именно такой я и хотела стать. Я смешалась с толпой девочек, делая вид, что я тут всегда была. Даже когда на меня покосились, я покосилась в ответ. А что такое? Я среди них всегда была. Будем надеяться, что раз их так много, то они не заметят, что у них тут одна лишняя. А я говорила распорядителю, чтобы делал номерки, но его лень сыграла мне на руку. Я шла за девочками немного поодаль, и не я одна. Ох, точно, Мария же вернула попаданку к участницам. «Эй, псс!» — позвала я её. Света не сразу сообразила, то ли не услышала, то ли не поняла, что я обращаюсь к ней. «Эй!» — вновь сказала я. Она лишь повела плечами. Я уже вплотную её нагнала, посмотрев на девушку, идущую рядом. Та от моего взгляда тут же ускорилась. «Это вы!» — воскликнула Света. Я не сразу успела сообразить, как попаданка крепко обхватила меня за шею и повисла. — Тише ты! Я попыталась оттянуть ее, но проще Лемара затащить домой после прогулки, когда он не нагулялся. — Ты что, меня узнала? — Ну, конечно, вы же... — радостно заявила она. Я тут же заткнула ее рот рукой и шикнула. На нас обернулись. Я улыбнулась им зловеще. — Мы просто знакомы за пределами замка. — Тут же выдала я. «Нет, ну а что?» «Всякое случалось. Не удивлюсь, что и тут есть девушки, которые знали друг друга до отбора». «Но почему она узнала меня?» «Я тут же достала зеркало и посмотрела в него». «Да нет, черты лица изменены. Не могла она понять, что я — это я. Но в прошлый раз я накрасилась, и она меня не узнала. А сейчас поняла, что это я». «Ясно-понятно. Значит, она видит истинное лицо». «Так, тс, это не я». «Но...» — протянула Света. В смысле, я это я, но сейчас я не она. А, я поняла, вы под прикрытием. Давай на ты. Хорошо. Значит, ты здесь под прикрытием, чтобы за мной присмотреть? Я кивнула, поглядывая на остальных участниц. Они не особо отреагировали на возглас света, что не могло не радовать. Да. Здорово. А то у меня магии нет. Как-то грустно сказала она. Да ладно, не беспокойся. У меня тоже магия так себе. «Успокоила я ее». «Но ваша метка...» Я вздохнула. «Давай потом, сейчас не до этого». «Ну ладно», — вздохнула Света. что ты ее беспокоила и явно не ее попадание в другой мир. Она то и дело поглядывала на впереди идущих девочек. Видимо, опять ей чем-то пригрозили. Но ничего, пусть только мне попробуют что-нибудь сказать. Мы вошли в зал. «Дорогие участницы», — начал распорядитель. «У вас сегодня есть шанс впечатлить короля Габриэля. Для этого сегодня...» Дверь с другой стороны в зал открылась. Я замерла. Это же вход для короля. Отступила назад и потянула за собой свету. Та пискнула, но отошла. Показала ей знаком молчать. В зал вошел Габриэль. Даже отсюда я его видела, хоть и приняла зелье по уменьшению роста. Когда он начал всходить на специальный помост, я увидела в его руках поводок. А на нем — лемар. «В своем настоящем виде!» «Обалдеть! Значит, ему не удалось его превратить!» Сердце ёкнуло из-за грусти. «Мне так жаль, что я не смогла взять питомца с собой, но тут я вспомнила одну вещь. У карликовых драконов прекрасный нюх, и они своих хозяев чуют только так!» лимар принюхался. «Доброе утро, дамы!» — прозвучал холодный голос Габриэля. «Я слегка насторожилась!» Все же за столько времени я научилась различать оттенки его эмоций. Из чего-то он зол или просто сильно насторожен. Девушки же как одна поздоровались с ним. Ваше Величество, так неожиданно. Распорядитель побледнел, когда король повернулся в его сторону. Что-то Габриэль сегодня вообще не в духе. Но хуже того, что лимар начал натягивать поводок в нашу сторону. «Хочу сам», — ответил король. «Это мой отбор. Раньше закончим, раньше кто-то королевой станет». Девушки аж приободрились. Я же смотрела на лимара Вот спалит сейчас меня питомец. Чего он его с собой притащил? Сидеть, рявкнул Габриэль. Присели все. Я только успела подхватить свету, у которой подогнулись ноги. лимар возмущенно зарычал, но тоже уселся, недовольно хлопая крыльями. Но один взгляд короля и это прекратил. Молодец. Похвалил его Габриэль и перевел взгляд на зал. Нахмурился, глядя на нас. И чтобы не отставать от всех, я потащила Свету на пол. Больно стукнулась коленями. Ой, мамочки, старость не радость. Больно. Ой-ой. Но я сцепила зубы. мне нужно лишний раз привлекать к себе внимание. Можете встать. Девушки тут же поднялись. Ой, мамочки. Король же заметил, что мы не присели. Зато Лемар вновь принюхался. Ну нет, нет. Дорогие девочки, начал король. Таким голосом только войском командовать. Габриэль начал что-то рассказывать про отбор, а я смотрела на лимара Питомец то и дело принюхивался к воздуху. Король ослабил хватку, лимар вновь натянул поводок. Его лапы подобрались. Миг, и он прыгнул в толпу участниц. От неожиданности Габриэль уронил поводок. Ох, сейчас он меня унюхает, и прощай моя маскировка. лимар несся сквозь толпу расступающихся девочек. — Ко мне! — рявкнул король. — Ага, сейчас. Мой драконёнок ни на миг не остановился. Пробирался сквозь пищащих и поднимающих юбки участниц. Король тоже рванул в толпу, но, увы, на его беду тут оказались очень сообразительные девушки, которые повисли на нём, как гроздья винограда. Зато лимар нёсся прямо к нам, принюхиваясь к воздуху. Вот же предатель мелкий. Да я его без любимых вкусняшек на месяц оставлю. Я смотрела на зелёное тельце. Ну вот и всё, пропала я. Вот сейчас точно казнят, за непослушание. А может и драконом скормят. Кто знает, до чего фантазия короля дойдет. И ни капли мне не помогали воспоминания, а поцелуи. Да и вообще, в целом, история наших взаимоотношений очень странная. Сегодня мы вместе, завтра вообще незнакомые люди. И вот Лемар пробрался к нам. Но вместо того, чтобы прыгнуть на меня, он прыгнул на Свету. Ой! Пискнула Света, не удержавшись на ногах. От неожиданности девушка замахала руками. Я попыталась ее удержать, но руки схватили только воздух. Света рухнула на пол, а вот Лемар начал ее обнюхивать, виляя хвостом. Его морда уткнулась в карман ее платья. «А ну ко мне!» Король приближался, а я поняла, что хана мне. Тут же отпрянула к стене. Лемар разобрался с карманом Света, доставая оттуда... котлету. Запах жареного мяса заструился по воздуху, я удивленно выдохнула. «Ну конечно, мой питомец — ярый фанат котлеток королевской кухни!» Учуял любимое лакомство. Ох, можно выдохнуть. «Ко мне, я сказал!» Король оттащил лимара от несчастной Светы. «Так, теперь у меня столько вопросов появилось!» Он что, не кормил лимара раз бедный аж давится карманной котлетой? Что, собственно, делала котлета в кармане Светы? И чем покрасить свои седые волосы? «Прошу прощения, он невоспитанный». Габриэль протянул руку Свете. Та милая ему улыбнулась и протянула свою. Как только ее конечность очутилась в его ладони, она тут же энергично схватила Габриэля за руку и потрясла. А у меня глазик уже начал дергаться. Ах, лимар невоспитанный. Ну-ну, ваше величество, теперь сами мучайтесь с ним. Да ничего страшного, сказала она и начала подниматься. лимар рычал, нещадно расправляясь с котлетой. Довольно рыкнул и прижался к королю, глядя преданными глазками. Вот же питомец. Я же его столько кормила, гуляла, а он вот так. Уже нашел себе хозяина. Или он считал, что я его предала? Ушла и не забрала его с собой. Глаза короля метнулись ко мне, будто он услышал мои мысли. Я стояла, не шелохнувшись, боясь даже дышать. Но холодный равнодушный взгляд прошелся по мне и вернулся к Свете. Фух, хоть что-то хорошее. Но тут Лемар вновь принюхался и пошел прямиком на меня. Вот же, сейчас точно хана. Так я же участница отбора. и пока света поднималось, я решилась на совсем неожиданный ход, который сама от себя не ожидала. «А, ваше величество!» Я полетела на короля, сильно исказив голос, подняв его до высоких нот. За такой противный, писклявый голос меня уже надо выгнать с отбора. Я рванула к королю, закрыв лицо волосами на всякий случай, но резко остановилась, увидев его взгляд. Холодный, равнодушный, никогда не видела, чтобы он так смотрел на меня. Да и вообще, настроение у него явно плохое. Как же от него приятно пахло. И мне так спокойно стало. Он же точно не будет казнить участниц отбора, а то вдруг случайно попадет будущая королева. Лемар рыкнул и хотел запрыгнуть на меня, но его резко рванули за ошейник. Король натянул поводок, беря его на строгач, слегка приподнимая. Такого маневра хватило, чтобы питомец успокоился. Так, опять рявкнул король. Бедненький, столько нервов потратит сегодня. А я что творю? «Мне на отборе надо остаться, а не привлекать к себе внимание». Только к нам стянулись и другие участницы. Вокруг короля вспыхнула чернота. Она едва заметно мерцала. «Понятно. Довели мужика, что он от участниц магии защищался. Пусть слабеньким потоком, но намек понятен. Пришлось отступить к Свете. Потом у нее уточню, откуда она взяла ту котлету, которая весь план чуть ли не сломала. «Немедленно все отошли от меня». Вокруг него тут же образовался огромный круг. «Итак», — Габриэль слегка отпустил лимара — «раз вы все успокоились, я продолжу. Хочу немного развлечений, посмотреть, на что вы способны. Так как сейчас вас слишком много, то вы разобьетесь на группы». И все так говорит, ни капли веселья в голосе. «Вот вы вы вместе». Он показал на меня, Свету и еще на нескольких девочек рядом, затем развернулся к другим. «Вы вы!» «А можно мы вместе?» Кто-то возразил. Габриэль замер. «Вон!» Тихо произнес он. «Ваше Величество, простите, я встану, с кем скажете!» Я сказал «вон!» «Мои приказы нужно выполнять немедленно!» Тихо и вкратчиво произнес он. К возмутившейся девушке тут же подскочила стража, и как бы она не сопротивлялась, ее сразу вывели за пределы зала. Хотя все верно. Спорить с королем нельзя. Висеть на нем можно, спорить — нет. Ох, и что же он надумал? Чем мы его развлекать должны?